Глава четвертая. Форс-мажор. Окна комнаты леонелы выходили во двор. Из них хорошо было видно полицейскую машину и скорую помощь. Люди в форме входили в дом и выходили оттуда, что-то записывали, говорили друг с другом. Во всей этой чудовищной круговерти была какая-то обыденность, что никак не вязалась с гибелью человека. Леонела открыла форточку, чтобы слышать, о чем говорят полицейские. Их фразы были обрывистые и долетали не полностью, но при сноровке сложить и сопоставить их было возможно. Смерть наступила 12 часов назад. Вызвали кинолога с собакой. Взяла след. Привела к дому, где остановилась убитая. Леонелла отдернула штору, чтобы рассмотреть человека, задавшего вопрос. Это был худой, нервный парень с барсеткой, сунутой под мышку, в короткой кожаной куртке и кепке. Он курил, переминался с ноги на ногу, озирался и, казалось, собирался уйти, но почему-то оставался на месте. Тот, что отвечал напротив, был пожилым уравновешенным мужчиной в старомодном пальто. Парень спросил. Комнату осмотрели? Ничего примечательного, Лосев. Постель не разобрана. Такое впечатление, что погибшая зашла, поставила сумку и сразу же вышла из комнаты. Ясно. Бросив сигарету под ноги, Лосев направился в дом, И Лионелла услышала его шаги в коридоре. Она подбежала к зеркалу, поправила волосы и с пристрастием оглядела трикотажную блузку, которую надела лишь потому, что ее временный гардероб был очень ограничен. Оторвавшись от зеркала, Лионелла приникла к двери. Шаги Лосева затихли в начале коридора, из чего следовало, что он вошел в комнату Бирюковой. От двери ее буквально отбросил чуть слышный стук, со страху показавшись ей чудовищно громким. — Кто? — спросила Леонелла. Из за двери раздался голос костюмершей Тамары. — Откройте, пожалуйста, это я. Леонелла открыла, и как только Тамара вошла в комнату, плотно прикрыла дверь. — Что там происходит? — Ужас какой-то. Народу набежала, полиция приехала скорая. Идите, посмотрите. Мне приказано сидеть в комнате. — Кто приказал? — Полицейский. Тамара прошептала. — Неужели вы все видели своими глазами? Она и правда повесилась? — Это вряд ли, — ответила Леонела. Почему? — Бирюкова не смогла бы влезть так высоко. — Значит, ее убили? Леонелла покачала головой, одновременно слушая, что происходит за дверь. — Не знаю. — Но кто мог это сделать? И главное, за что ее убивать? — Не знаю, — повторила Леонела. У меня только одно желание, — сказала Тамара. — Собрать вещи и поскорее отсюда уехать. Не паникуй. Как же не паниковать, Леонелла Павловна? Еще вчера вечером старуха была жива, а теперь ее нет. И главное, как изощренно убили. На ее месте могла быть я или вы. Как страшно. Не выдумывай, Тамара, и не забывай, что мы в экспедиции съемки никто не отменял. Здравствуйте. В комнату без стука вошел тип в кожаной куртке. Мне нужна Баландовская. Это я. Леонелла вышла вперед. «А кто вы такой?» «Следователь Лосев. Пройдемте?» Тамара вцепилась в руку леонела «Не пуха!» «К черту!» – обронила леонела Она последовала за Лосевым по коридору до комнаты Бирюковой. Распахнув дверь, он гаркнул. «Попрошу!» Из комнаты поспешно вышли в коридор директор пансионата Елизавета Петровна и Иван Иванович Пилютик. Словно оправдываясь, Елизавета Петровна сказала. «Криминалисты все осмотрели». «Покиньте помещение, здесь будет допрос». Леонелла поежилась, решив, что то же самое можно было сказать несколько мягче и пощадить ее нервы, о чем она тут же поведала следователю, на что тот насмешливо обронил. «Мне бы ваши заботы. Садитесь». Он указал на стул, а сам вышел из комнаты. Минут через пять возвратился, швырнул на стол барсетку и какой-то пакет, достал бланк протокола и поднял глаза. Фамилия, имя, отчество. Леонела Павловна бландовская Псевдоним? Нет, не совсем. С недавнего времени это мое настоящее имя. По какой причине сменили? Предполагаете, мне есть что скрывать? Язвительно поинтересовалась она. Маленький нахальный следователь вызывал у нее отторжение. Он был неубедительным, суетливым, как ребенок из неблагополучной семьи, которого поколачивает пьющий отчим. Непростой ассоциативный ряд сложился мгновенно, что только подтвердила его верность. «Я не предполагаю. Я констатирую», ответил следователь. «Мне нечего сказать, кроме того, что уже сказано». «Так и запишем», — Лосев склонился над протоколом. По всему было видно, что писать он не любит. «Год рождения», — Леонова назвала дату рождения, и следователь удивленно поднял глаза. «Правда, что ли?» «Мне незачем врать. Тем более вы видели мои документы». Вы очень хорошо сохранились. Услышав сомнительный комплимент, Леонелла покраснела от злости, но все же ответила на вопросы о роде занятий и месте проживания. Наконец она услышала главный вопрос. Что можете показать по факту? Показать? Ну, хорошо, рассказать. По факту чего? В общем, что видели, то и рассказывайте, буркнул Лосев. Леонелла снова уточнила. С какого времени? С утра. Утром я вышла из дома и встретила второго помощника режиссера Ивана Ивановича Пилютикова. Он спросил про Надежду Ефимовну. — Надежда Ефимовна, это кто? — Ну как же? Леонелла сделала большие глаза. — Покойная Бирюкова, народная артистка России. Мы же о ней сейчас говорим. Да — Да-да, конечно, забыл ее имя, отчество. — Так что там, Пилютик? Он спросил меня, проснулась ли Бирюкова. — Видите ли, мы все вчера очень устали и... — Знаю эту вашу историю про генератора. Она не относится к делу. Давайте по существу». Пилютик спросил про Бирюкова и... Я сказала, что стучала в ее дверь, но мне никто не ответил. Что было потом? Потом он сообщил, что сегодня съемок не будет. И я отправилась завтракать. «С Пилютиком? Нет, без него». «Почему?» «Он к тому времени уже позавтракал. И, вероятно, у него были другие дела». «Кого еще встретили?» «В столовой?» уточнила Леонелла. «Но вы ведь туда пошли или нет?» «Послушайте!» — сдерживая гнев, Леонела опустила глаза. «Я не понимаю, к чему вы клоните. Наш разговор — допрос!» — перебил ее Лосев. «Что?» — она подняла глаза. «Я следователь, вы свидетель. Пока!» «Это угроза?» Лосев не ответил, а мрачно сказал. «Не морочите мне голову. Отвечайте на поставленные вопросы». «А вы не спрашивайте!» — медленно проговорила Леонела. «Вы провоцируете меня!» «Умная сильно!» – презрительно прищурил Солосев. «Теперь-то я вижу, если копнуть поглубже, много чего интересного обнаружится». «Зачем вы ходили в лес?» «Мы не в лес ходили, а на озеро». Теперь Леонела была в смущении, будто оправдывалась. «Под словом «мы» подразумеваете себя и артиста Стрешнева?» «Думаю, вам известно, что именно мы с ним обнаружили тело Берековой. «Значит, вы со Стрешневым отправились в лес?» Лосев написал несколько строк в протоколе. «На озеро», — уточнила Леонелла. «Пошли на озеро, но почему-то оказались в лесу», — констатировал следователь. «Зачем вы его туда потащили?» «Прошу вас думать, прежде чем задавать такие вопросы», — высокомерно заметила Леонелла. Глядя на нее, Лосев многозначительно улыбался. «Про стрижнего есть что сказать?» Она скорее почувствовала, чем поняла, о чем идет речь и спросила о нем или против него а это как вам будет угодно нет леонел покачала головы не дождетесь что это значит леонел поднялась со стула и направилась к двери гражданка бландовская крикнул осев стойте илья она обернулась и с вызовом спросила или что я задержу вас леонел запрокинула голову и зло рассмеялась он задержит меня. На каком основании, позвольте спросить? Вы жили с Бирюковой в соседних комнатах. Вчера около одиннадцати часов, по свидетельству очевидцев, вы, Анелла Павловна, покинули дом. И надо же, какое совпадение! Сегодня именно вы обнаружили тело Берековой в лесу. Я ходила к озеру, громко сказала Лионелла. Далось вам это озеро? И кто это может подтвердить? Гнилая отмазка. У Лионеллы кончилось терпение. Она распахнула дверь, чтобы выйти из комнаты. Сейчас же звоню мужу и ни слова больше без адвоката. Ой, ой, ой, усмехнулся Лосев. Да более знакомое заявление. Звоните хоть черту, хоть дьяволу звоните. Вам не отвертеться, артистка. Леонелла вышла в коридор, но тут же резко отпрянула. В полуметре от нее клацнула зубами оскаленная морда собаки. Овчарку тут же оттащил кинолог. А Леонела буквально отвалилась обратно в комнату Бирюковой. Что такое? Лосев стремглав выскочил в коридор. «Простите, товарищ следователь!» Кинолог едва сдерживал собаку. Акбар словно с цепи сорвался. Служебный пес лаял и рвался в комнату Берековой. «Тихо, тихо!» – шептала пятясь пятьдесят дверей. Постойка. ка Лосев вернулся в комнату, взял со стола пакет, открыл его и дал понюхать собаке. Ткнувшись носом в пакет, пес остервенел и ринулся к Леонелле. «Да что же это?» – крикнул кинолог. «Фу, Акбар! Фу!» «Ждите здесь!» Лосев зашагал по коридору в сторону комнаты Леонелы. Через минуту вернулся с перчаткой. Достал из пакета такую же и сунул лицо Леонели. «Ваша?» Чтобы рассмотреть ее, Леонеле пришлось свести глаза к переносице. «Ваша!» – требовательно повторил Лосев. Но она молчала. «Можете не отвечать», – осклавился следователь. «Я только что нашел ее пару в кармане вашего пальто. Второй там не было. Вторую вы обронили в лесу» когда убивали Бирюкову.